Через ложное умозаключение, в котором средний термин берется в различных значениях. «Пер-тезин» – посредством тезиса. «Перцепцио» – восприятие. «Перверса-рацио» – «Тотерон-протерон-рационис». Извращенный разум – переворачивание так называемое разума. Физика пора рационалес – чистая рациональная физика. Принципиум Каузалитатис. принцип причинности. Принципиум идентитатес индес цернибилиум. Принцип тождества неразличимого. Принципиум вагум – неопределенный принцип. Прогрессус ин Индефинитум. Прогресс в неопределенное. Прогрессус in infinitum – Прогресс в бесконечное. Пролепсис. В переводе с древнегреческого предвосхищение, предварение. Протун В переводе с древнегреческого первичная основная ошибка. Квеционин факте В переводе с латинского вопрос-факта. Qualitas et quantitas. Качество и количество. Quando, уби, situs, prius, simul, motus. Когда, где, положение, прежде, одновременно, движение. Quantum continuum. Непрерывная величина. Квантум дискретум – дискретная, прерывная величина. Квид факте фактическая сторона дела. Квид юрис – правовая сторона дела. Квод мэкум несцит, солюс вулт, стипе видери. Он делает вид, что лишь он один знает то, чего он не знает так же, как и я. Квод либет ens est unum verum bonum. Любая сущность едина, истинна, добра, то есть есть единое, истинное добро. Рациоцинацию полисиллогистика. Полисиологистическое умозаключение. Реалитас ноуменон. Реальность ноуменов. Реалитас Феноменон – реальность явлений. Регнум грация – царство милосердия. Регрессус ин индефинитуум – регресс в неопределенное. Регрессус ин инфинитум – регресс в бесконечное. Ремиссио – убывание, уменьшение. Репрезентацио – представление. Сенсацио – ощущение. Субдивизио или декомпозицио – подразделение или разложение на составляющие части. Субстанция ноуменон – субстанция ноуменов. Субстанция феноменон – субстанция феноменов. Субстантивы – по существу. Я есть мыслящий. Сумма – интеллигенция. Высшее – мыслящее существо, высшая мысль. Субпозицию абсолюта – абсолютное, то есть безусловное предположение. Субпозицию релятива – относительное предположение. Синтезис – интеллектуалис. Рассудочный интеллектуальный синтез. Синтезис специоза – фигурный синтез. Система ассистенция – вспомогательная система. Тотум – субстанциале феноменон – субстанциальное целое явлений, Универсалитас – всеобщность. Университас – в скобках тоталитас – целокупность. Конец раздела – перевод латинских и древнегреческих выражений. И последний раздел – важнейшие термины критики чистого разума Канта. Страница 567 по 570.